«Я через 10 лет зайду, отче?» Спросила паломница, поднимаясь Нагнувшись, чмокнула от в мясистую руку и ретировалась «Ты знаешь, кто это, Кенти? Обратился старец к своему помощнику Этот человек, который однажды дал мне правильный совет После чего я сделал первый шаг в правильном направлении Дорога в десять тысяч ли начинается с одного шага Это китайцы так говорят «Знаешь, что такое ли?» «Знаю, отче» ответил ровным голосом очкастый Накентий. Мера длины равная четырем километрам. Всего получается 40 тысяч километров, то есть длина экватора. А стало быть, что? Правильно, бесконечность, назидательно сказал Сой. Вот какой бесценный совет дал мне мой друг Николай Александрович Пандорин. Килейник бросил на Нику благоговейный взгляд и низко поклонился. Момент был идеальный для того, чтобы завести разговор о деле, но тут в дверь заглянул сюда власа и скептик. «Минуточку! Почему этот милиционер пролез без очереди?» Пришлось выйти. Оно и к лучшему. Николас был записан последним перед обеденным перерывом, так что обойдется без посторонних ушей. Сидел на скамье, ждал, против воли прислушиваясь к разговору. «Святой отец, у меня беда», – рассказывала женщина жалобно. «Ужасная болезнь, современная медицина, бессильна». «Болезнь Альцгеймера, слышали?» «Попросту говоря, старческая слабоумие». «Знаю, знаю», — прогудел Сысой. «Как у Рональда Рейгана». «У кого?» — удивилась паломница. Муж нервным голосом подсказал. «Бывший американский президент, ну, голливудский актер. Помнишь, он в Москву приезжал, мы на прием ходили. Ты еще платье его жены все разглядывала». «Нет, забыла». Последовала пауза, прерываемая сморканием и всхлипами. «Ой!» Вдруг сполошилась женщина «Извините, отче, я забыла серьги снять Сюда ведь с бриллиантами, наверное, нельзя Тут святое место Сейчас, сейчас сниму, пустяки!» Успокоил ее сосой «Не такие бриллианты, чтоб от них святости была помеха карать к -ка полтора? Не страшно Ты, раба Божье, дело говори А то мне обед скоро Плоть нам от Бога дана, ее беречь нужно Спасите меня, отче Мы все медицинские средства перепробовали Я по три часа в день кладу эти, ну, перед иконой. Жертвую деньги много. Уговорила вот мужа, чтобы к вам привез. Про вас чудеса рассказывают. Мне всего 60 лет, отче. Шестьдесят четыре, ты забыла, поправил муж. Да-да, извините, шестьдесят четыре. Наследственность плохая, с матерью было то же самое. Ее последние годы были чудовищны. Она пела детские песенки, по телевизору смотрела только мультфильмы про Чебурашку и Винни-Пуха. «Я не хочу превращаться в идиотку! Лучше руки на себя наложу, чем буду, как мать!» Фандорин слушал жалобы несчастной и по профессиональной привычке думал, что бы ей посоветовать. Не так-то это было просто, а с Исой вот нисколько не затруднился. «Руки на себя накладывать нельзя, это грех», — строго сказал он. «Даже и не думай. Жизнь для того богом и дана, чтобы прожить ее всю, до старости». Какая уж кому досталась. А болезнь Альцгеймера – это особенная милость от Господа. В младенчестве у человека душа постепенно просыпается, к телу привыкает, а от старости, наоборот, отвыкает от плоти, ко сну готовится. Да к какому сну-то? который и есть истинное пробуждение. Смотри, как твоей матери повезло. Она и не заметила, как от этой жизни к следующей перешла. И с тобой тоже будет. Так что участь твоя легкая, завидная. Чем плохо мультики смотреть? Вот кому тяжело будет, так это близким твоим. Кто тебя любит? Раздались быстрые шаги. Из кельи вышел Седовласый. Лицо у него дрожало, и Николас понял, что этот человек действительно любит свою расфуфыренную старуху. Уж непонятно, за что, но любит. «Пойдем, Зина», — сказал мужчина. «Я тебе говорил, пустая трата времени. Пятьсот километров сюда, столько же обратно». Поедем с тобой в Швейцарию. Я читал, там новые лекарства нашли. Амилдетокс называется. Женщина безропотно поднялась и вышла. Однако лицо у нее было уже не плаксивое, а задумчивое. Седовласый все не мог успокоиться. Сердито жестикулируя, сказал сою, чушь это, святой отец. Капитуляция перед самим собой перед жизнью. Меня, например, смерть, если и возьмет, то на полном скаку рухну, как из седла. Видали мышцы? Он задрал рукав кашемирового свитера, показал крепкую жилистую руку. «Я с 40 лет, когда впервые почувствовал, что молодость уходит, взял себе за правило каждое утро делать часовую зарядку и чтоб непременно 40 отжиманий. С тех пор каждый год по одному отжиманию прибавляю на зло старости. Сейчас вот делаю 66, а с 1 января перейду на 67. Да еще штангу качаю, в проруби зимой купаюсь. Думаете, легко?»